Глава на утро тетя Поля не хотела пускать Тома в суд. Говорила, что мальчишкам там делать нечего. Да нас и не пропустят, весь город туда собирается, и нам места не хватит. А Тома отвечает, для нас с Геком место найдется. Мы будем свидетелями. Тетя Поля ушам своим не поверила. Сдвинула очки на лоб и говорит, «Свидетелями? Вам-то что об этом известно, хотела бы я знать?» но мы не стали тратить время на разговоры и поскорее удрали. А тетя Полли пусть спокойно прихорашивается, она ведь тоже идет туда вместе со всеми. В суде было не протолкнуться. И женщин было очень много, целых семь или восемь скамеек. И тетя Полли, и вдова Дуглас, и мисс Уотсон, и миссис Лоусон все сидели рядом. И тетчеры, и еще очень многие позади них, все из высшего общества. И Джим был там, и шериф. Вошел судья сел с торжественным видом и открыл заседание. Мистер Лоусон произнес речь и сказал, что сейчас с помощью двух свидетелей докажет, что Джим виновен и что у него был мотив. Тому, ясное дело, было не очень-то приятно это слышать. Молоденький адвокат в своей речи сказал, что с помощью двух свидетелей докажет алиби и что убийца не Джим, а неизвестный. Все заулыбались. А мне стало жаль беднягу. Он так волновался, робел и знал, что у него по правде нет никаких доказательств. Вот и не мог говорить так же твердо и уверенно, как мистер Лоусон. А еще знал, что над ним все смеются и не очень-то уважают, ведь он адвокат вольного негра и ничего собой не представляет. Вышел Флекер и стал рассказывать, как, по его мнению, было дело. Разложил все по полочкам, разобрал улики, А все слушали, не дыша, и только удивлялись, как это у него все выходит так просто и ясно, и как он до всего дошел одним лишь своим умом и ничем больше.